130. -е. Матерь Агни-йоги нелегко отделить мысль от себя и понять, что она является для Духа явлением внешним, равно как и одежда, или тело, или эмоции, или чувства. Мысли не есть я, человек, но всего лишь его порождение, его творение, как каждый предмет, сделанный его руками. Если понять отдельность мысли от сознания, Творца от своего порождения. то легче ее отделившей ей владеть? Невозможно мысль от себя не отделившей и считая своим «я» ею управить и взять под суровый контроль. В момент попытки овладения данной мыслью можно как бы, встав от нее в стороне, спокойно предоставить и израсходовать свой заряд, свою энергию с тем, чтобы увидеть, что предоставленное самой себе и отделенная от сознания, она начинает терять свою силу и затухать. но объединение с нею усиливает ее постоянно и поддерживает ее жизненность, ибо мысль питается психической энергией своего породителя. Не имеются в виду светоносные мысли. Мысль света питает и увеличивает энергии сознания, но мысль тьмы ее пожирает и обессиливает человека и все его оболочки. Мысль может не только обессиливать, Мысль может вызвать заболевание всей системы, мысль может остановить сердце, то есть убить. Следует четко различать эти два порядка мыслей – разрушителей, пожирателей, силы сосущих от мыслей света, жизнедателей. В контроле нуждаются и те, и другие. Пожиратели для управлениями изгнания и из сознания, жизнедатели для удержания и роста. Но в том и другом случае мысль отделить от себя ее породителей и Творца необходимо. Отделенная она становится более послушной и легче подчиняется воле. Ведь в конечном итоге сознательно или бессознательно, но мысль порождается волей и волею властелин. Когда происходит отделение, и сознание и воля становятся в стороне от мысли, ими рожденной, ею можно владеть и ее направлять, как всадник направляет коня. Конь везет всадника своего господина, мысль несет подобно коню, несет на себе своего породителя и творца, но узда в руке всадника, и коня направляет он, равно как и мысль направляет, и руководит сам человек, творец своей мысли и ее властелин.